Дневник, запись номер 492 Мой босс полагал, что, попросив о том, чтобы в роту, которую он командовал, прислали капелланы, он вынесет положительную струю в духовную жизнь своих подчиненных. Однако вера, которую проповедовал преподобный Джордан Айрес, заставила капитана призадуматься, не то чтобы капеллан неизвестен, каким-то образом пытался подорвать заложенный мои боссом устой просто-напросто влияние его религиозной доктрины на легионеров стало развиваться в несколько необычном направлении капитан э этому пора положить конец я так скоро с ума сойду заявила бренди поймите меня правильно Я не имею ничего против капеллана. Преп много я сделал для поднятия морального духа в роте, но я не смогу нормально работать, если не буду в состоянии отличить легионеров друг от друга. Я не понимаю, в чём проблема, капитан, возразил капеллан. Вы же знаете, мы обращаемся к нашим прихожанам с просьбой во всём подражать королю. Его пример должен вдохновлять их. Он был мальчишкой из бедной семьи и достиг таких высот без всякой посторонней помощи. И всякий может решить: я тоже могу такого добиться. Ну, разве это не то, о чём должен мечтать хороший легионер? Может быть, хороший легионер и должен о таком мечтать? Неунималась Бренди. Но если слишком много легионеров выглядят как близнецы, сержант может ехать с катушек. Она сдвинула брови, сложила руки на груди и свирепо уставилась на препа, который уже тогда, когда прибыл в роту, выглядел в точности как пророк, к которому он поклонялся. Его тёмные волосы были взбиты коком, щёки обрамляли длинные вакенбарды, Пухлые губы неизменно кривились в две заметные усмешки. Шот повертел в руках карандаш, посмотрел попеременно на старшего сержанта и капеллана. "Я вас понимаю, Бренди", сказал он. "Но и капеллан тоже прав. Более высокого морального духа в нашей роте прежде никогда не было. Кроме того, В декларации прав легионера действительно имеется пункт, гласящий: "Благодарю вас, капитан", прервал его капеллан. "Я тоже хотел упомянуть об этом самом пункте. Просто решил, что не обязательно сразу пускать в ход тяжёлую артиллерию. Надеюсь, вы меня понимаете. Но в декларации всё прописано чётко". И на нашей стороне масса прецедентов. Значит, получается, что я должна муштровать легионеров, которые похожи друг на дружку, как две капли воды. Бренди подбоченелась и склонилась к письменному столу, за которым восседал шут. Пожалуй, мне пора подумать о досрочной отставке. Ну, — Ну-ну, Брэнди, давайте не будем преувеличивать. Попытался урезонить ее шут и встал из-за стола. — Кстати говоря, хотелось бы выяснить, сколько наших легионеров уже успели изменить внешность. Ну, наверняка, таких трое четверо, не более. — Одиннадцать! — гордо возвестил Прэп. — Одиннадцать! — насторожил Сашут. 11 подчержила Бренди и ещё двое собираются этим заняться. 11 Шут постучал карандашом по крышке стола, затем резко положил его на стол и хлопнул в ладоши. Что ж, это сюрприз. Похоже, вы достигли потрясающих успехов в распространении вашей веры. Преп. Капеллан скромно склонил голову. Не могу приписать честь моих достижений только себе, капитан, сказал он, похоже, вполне искренне. Просто мои речи упали на благодатную почву, вот и всё. Что это значит, хотел бы я знать, впервые она хмурилась Бренди. "Успокойтесь, сержант. Ласково улыбнулся ей капеллан. Не принимайте это на свой счёт. Я всего лишь хотел сказать, что пример короля способен вдохновить любого, кто полагает, что готов стать лучше. Думаю, такие мысли посещают каждого из нас, если задуматься хорошенько. А лично я об этом вовсе думать не желаю. боркнула Бренде, бросив красноречивый взгляд на классический профиль Препа, результат пластической операции. И между прочим, вы мне до сих пор не сказали, как я должна отличать 11 легионеров друг от друга, при том, что все не на одно лицо. О, ну это совсем не трудно, сержант, улыбнулся Преп. нужно в каждом легионере видеть индивидуума, понимаете? Как только вы перестанете смотреть на людей поверхностно, сразу заметите в них различия: рост, цвет глаз и волос, форма рук, подерди, мне чержанд. Очень скоро вы научитесь их различать. У меня в этом деле большой опыт. Ну вот и славно, заключил шут и довольно потёр руки. Я всегда говорил, что нам нужно пользоваться индивидуальными возможностями наших ребят. И вот теперь нам предостовляется шанс узнать их возможности ещё лучше. И между прочим, я предвижу определённое преимущество в том, что теперь мы располагаем некоторым числом легионеров. которых не сможет отличить друг от друга посторонний. Пожалуй, стоит подумать о том, какие выгоды нам сулит такое положение дел, а? Верно, сержант. Пожалуй, неуверенно проговорила Бренди, краем глаза взглянув на препа. Ну ладно, если уж всё так складывается, то, наверное, я смогу справиться. Пока я буду изучать различия во внешности новобранцев, я велю им носить на груди ярлыки с именами, написанными крупными буквами. Отличная мысль, Бренди, похвалил сержантшу Шот. Я так и знал, что мы непременно что-нибудь придумаем. Если подумаем хорошенько. Тон, которым это было сказано, и с ней ясного говорил о том, что, на взгляд Шута, проблема была решена окончательно и бесповоротно. Сержант и капеллан намек поняли и покинули кабинет капитана. Шут понадеялся на то, что проблема и правду решена».